Глава 6. От перехода границы к выступлению. После того, как они объединились с Луксерией, им оставалось идти день от города в северном направлении. Аврора не хотел в таком составе оставаться ночевать на улице. Похоже, его желание кто-то услышал, и к вечеру они достигли города. Место находилось недалеко от поля боя, и оно скорее выступало как оборонительная база и больше напоминало крепость, а вокруг было выкопан ров и установлен высокий забор. Войти в таком виде в город впечатляет. Сейчас шла война, и в городе всюду стояли солдаты, и внешний вид группы Рорана вопросов не вызывал, и мужчине казалось, что им повезло, что такой, как Луксерио, смог пройти через ворота. Он думал, что их остановят, но после тщательной проверки их почему-то пропустили. Можно сказать, что они не работают, раз этих пропустили. Не оборачиваясь, Роран указал большим пальцем назад, и девушки согласно кивнули из-за войны стали менее разборчивыми? Возможно, поняли, что если докопаются, то себе же устроят проблемы, потому и пропустили». Группа людей с подозрительным здоровяком во голове не выглядела законопослушной. Как и сказала Лепис, если попробовать задержать их, это может вызвать лишь лишние проблемы. Конечно, вопрос был в том, что входило в их обязанности, но если они не были глупы, то не полезут к такой группе. Начиная с Луксерии, его шейка начала жаловаться, что к ним относятся как к чумным, но Лепис и Гула холодно на них посмотрели, и все, кроме главаря замолчали: «Как это вообще понимать?» «Кстати, господин Роран, что мы будем делать теперь?» «Лепис, не игнорируй меня!» «Отказано!» Услышавший ее холодный голос, Луксерия присмирел, а Роран подумал, что что-то случилось и посмотрел на Лепис. Как обычно, улыбавшаяся девушка спокойно приняла взгляд Рорана, Но он продолжал смотреть на нее, и она расстроенно пробормотала. Я попросила написать расписку на деньги. Ну даешь. На тебя можно положиться. Рорен был впечатлен, так как она сдерживала злое божество простой бумажкой. Правда, мужчина подумал, что из силы Луксери он мог попросту игнорировать ее. И тут ему все объяснила Гула. Скорее всего, они заключили договор. Это наше слабое место. Вот как. Прозвище само к нам прицепилось, но она удачная. Не знаю, слышал ли ты об этом, но именно так мы и можем увеличить свою силу. То есть взамен у ряда ограничений здесь вы получаете избыток сил. Ляпис об этом знает. Сюда и ударила. Так тебе и надо, Локсерия. Гула стала хихикать, а Локсерия застонал. Правда, когда это делал здоровяк с ямочкой на подбородке, ничего милого здесь не было, потому Ророн предпочел отвернуться и не видеть его. И... «Что мы дальше будем делать? Пойдем в гильдию? Или сразу к армии, которая запросила помощь у гильдии?» «Хотелось бы вначале собрать информацию, но тут ничего страшного нет. Но господин Роран, ты знаешь, как связаться с военными?» Обычные люди про это знали мало. Авантюристы и военные имели мало чего общего, и потому почти никто не знал, как связаться с военными. Но Роран был хорошо знаком с ними. «Я же бывший наемник, так что догадываюсь». Именно этим Роран зарабатывал до того, как стал авантюристом. Конечно же, наемник был знаком со всеми процедурами, и хоть Роран не принимал в этом непосредственное участие, ему было известно, куда в таких случаях обращаться. «Может нам пойти в гильдию авантюристов?» – предложила Гула, которая все устраивала. Роран и Лепис посмотрели на нее, желая знать причину такого решения, и она указала на луксериус компанией. «Как-то проблематично показываться на глаза незнакомым военным в такой компании». «Ну, согласен. Если вначале пойдем в гильдию, может число наших проблем сократим? Там терпимее к таким типам относятся». Рорен посмотрел на Луксерию и компанию. «Хотелось бы сказать, что необычно смотрятся только сам Луксерия, но его старания и друзья его выглядели странно, и если они вот так пойдут к военным, может случиться недопонимание. У военных может быть предвзятое отношение по отношению к тем, кто отличается от остальных». А вот гильдия авантюристов отреагирует более гибко, потому решение было верным. Роран решил пойти в гильдию отчитаться о том, что они прибыли из кафе по заданию, но тут возникла другая проблема. «Из кафы? Где вы пересекли границу страны?» Гильдия авантюристов проявила понимание в отношении Луксерии и его спутников, но теперь сомнение вызвало не количество дней пути, а их маршрут. Если подумать, при том, что на специальном средстве передвижения требуется 10 дней, они наверняка пересекли несколько границ. В таком случае все решало бы гильдия, но Ророны и остальные добирались сами и не проходили никаких процедур перехода через границу. ророн слишком отвлекся на то, что они переходили через территорию демонов и совсем забыл про основы, он лишь невнятно улыбнулся, смотревши на него с подозрением сотрудницы, когда мимо него прошла Лепис и обратилась к работнице. «На самом деле мы шли через горы?» «Что?» «Мы нашли маршрут, ведущий между нашими землями и демонов». Рорен про это впервые слышал, и это скорее напоминало то, что первое взбрело в голову. Но Лепис говорила уверенно, и неспособно убедить работницу, Рорен старался сохранить спокойствие и ждал реакции. «А такой маршрут есть?» «Да. Если хотите, могу рассказать об обмен на оплату за информацию». Лепис была совершенно уверена в себе, потому сотрудница решила, что ей не врут, и стала что-то обсуждать с начальником. Роран ткнул в бокс улыбкой наблюдавший Лепис и тихо спросил. «А этот маршрут есть?» «Я бы не заговорила, если бы его не было. И господин Роран, не тыкай меня не предупредив, вдруг я вскрикнул странно?» «После твоих слов от этого точно никто не откажется. И что ты делать будешь, если не попросит рассказать про этот короткий путь?» Если они поверят, значит будут считать, что есть более короткий путь, чем тот, что подготовила гильдия. Эта информация будет иметь огромное значение для гильдии авантюристов, и они с радостью расстанутся с небольшой суммой денег ради такой информации. Однако Лепис улыбнулась и ответила. Безопасность в данном случае я не гарантирую. Понятно. В горах нет безопасного маршрута через земли демонов. Возможно, гильдия тоже это поняла. Лепис не имела в виду, что просто не может гарантировать безопасность, Это значило, что там очень опасно. Что означало, что гильдия авантюристов не сможет проверить полученную от девушки информацию. Я расскажу про дорогу, на которой группа авантюристов серебряного ранга умрет при входе. Разве это нормально рассказывать про маршрут, по которому мы сами пройти не сможем? Если повезет, то пройдем. А раз она не врет, Рорен понял, что нет смысла заострить внимание и надеялся, что гильдия не будет углубляться в это дело. К счастью, прохождение через земли демонов было очень опасным, и сейчас есть более насущные проблемы, потому гильдия не стала запрашивать маршрут и сказала им сразу же связаться с представителем имперской армии. «В основном мы осуществляем нападение или поддержку основных сил. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю армии», сказала сотрудница, протянув бумаги, где было указано расположение армии и имя офицера. Роран взял документ и в спешке покинул гильдию, пока ничего еще не случилось.